Отечественные литературные памятники. Последовательность текстов дается в соответствии с исторической хронологией их написания. Владимир Мономах. Поучение или духовное великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим. Годы написания. 1113-1113. 25. Владимир Мономах был одним из сильнейших князей на Руси. С 1113 года до самой смерти, в 1125 году, занимал Киевский стол, объединив под своей властью около трех четвертей территории государства. Сохранившееся литературное произведение Владимира Мономаха, представляют для нас особый интерес тем, что в них отразилась попытка маномаха в качестве государственного деятеля провести на практике идею общественного примирения, которая лежала в основе изборника 1076 года и которую он сам развивал в назиданиях детям и последователям. Рисуя идеального правителя, который несет ответственность за своих подданных и зависимых от него людей, Владимир Мономах, с соблюдением большого литературного текста и безо всякой назойливой нескромности, ставит в пример самого себя, показывая себя с разных сторон, и как мужа, творящего мужское дело, и как воина, совершающего многочисленные походы, и как весьма распорядительного и крупного политического деятеля, озабоченного судьбами своей страны, и как судьи, и как ватчинника феодала, хозяина большого, поставленного на широкую ногу дома, и как отца семейства, и как верующего, преданного церкви христианина. В этом отношении и, собственно, поучение, и письмо к Олегу Святославовичу, И выписки с молитвой представляют собой единый материал, пронизанный единым замыслом – дать властям наставление как наилучшим образом, с наибольшей для себя пользой, спокойно и безопасно управлять своими подданными. Этот замысел выполнен свежо, оригинально, с настоящим литературным блеском и талантом. Литературный талант Владимира Мономаха проявляется в том, что во всех его наставлениях чувствуется трепет подлинной жизни, что они проникнуты большой убежденностью, озарены мыслью, обогащены тонкими наблюдениями, украшены подлинным поэтическим настроением и лиричностью. Даже в практике записи о своих, так сказать, путях, походах, Владимир Мономах умеет вплести облеченные в образную художественную форму политические мысли и идеи. Для поучения характерна исключительная его конкретность. В нем не встречается никакого отвлеченного, не связанного с условиями современной жизни морализирования. О чем бы ни писал Мономах, о войне, охоте, суде, хозяйстве и прочем. он всегда имеет в виду реальное отношение подлинной жизни. Мономах призывает положить в основу человеческих отношений терпение и воспрещение. Он приводит цитату из послания апостола Иоанна «Мол, ведь бо иже, Бога люблю, а брата своего не люблю, ложь есть». Владимир Мономах советует своим детям избыть всякую крайность и жестокость, которые могут озлобить население. Со всех страниц поучения веет духом умеренного реформаторства. Неизвестный автор «Слово о полку Игореве» Год написания 1187 В 1187 году Было создано слово о полку Игореве, гениальное произведение древней литературы. Протекавшие столетия не приглушили его поэтического звучания и не стерли красок. И интерес к слову о полку Игореве не только не уменьшается, но и становится все более и более широким, все более и более глубоким. Почему же так долговечно это произведение столь небольшое по своим размерам? Почему идеи слова продолжают волновать нас? Любовь к родине вдохновляла автора слова о полку Игореве. Она как бы водила пером, она же сделала его произведение бессмертным, равно понятным и близким всем людям, подлинно любящим свою родину и свой народ».